Они беспрерывно подкалывали друг друга. Аркадия Сергеевича с фамильярной почтительностью называли боссом. Послушали запись на автоответчике, переглянулись. — А вы, сэр, Игорьку зачем? — просил Мурзилка. — Имеете на этот счет версии гипотезы комментарии? — Не имею, — хмуро ответил Фандорин. Бритый сказал. — Несущественно, Мурзик. Есть живец, будет и рыбец. Спинингуем? Спинингуем, Фантик. Кто такой Фантомас, Ника, конечно, знал злодей из романов Пьера Сувестра и Марселя Аллана. Но что значит мурзилка? Что такое мурзилка? Спросил он. И что такое спинингуем? Эх, гражданин. Сразу видно, у вас не было детства, с укором сказал Брюнет, оставив оба вопроса без ответа. Но вы, Бивис и Батхет, ближе к делу. Поторопил молодых людей депутат. Время дорого, идеи есть. А какие тут могут быть идеи, босс? Удивился мурзилка. Сейчас напичкаем гражданина техникой и пустим в свободное плавание. Фантик не сверкай лысиной. Давай. Мечи начинку. Второй открыл большую спортивную сумку и со сноровкой бродячего комевой жора принялся доставать оттуда разные предметы. Сначала летнюю куртку из ткани защитного цвета. Поверните. Опля! Помог Фандорину просунуть руки в рукава. Куртец всегда должен быть на вас. Наша разработочка. Верхний пуговица, объектив, еще один флястики. Вы идете себе, ворон считаете, а у нас на мониторе полный обзор 360 градусов. Ничего, если я вас немножко пощекочу. Он засунул Ники под рубашку какую-то плоскую металлическую таблетку на липучке. Магнитофончик. На случай, если разговор идет в экранирующем помещении и нам не слышен.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 то вся остальная жизнь тоже поменяется. Ты что про это думаешь?» Спросила и замерла. «Значит, для нее это действительно важно». Ника сделал усилие, чтобы сосредоточиться. Никогда не слыхал про такую теорию. «Разве все, что с нами происходит, уже было?» «Ты чего?» — удивилась Гиль. С манерами у нее все-таки было не очень мамино воспитание. «Разве тебя не бывает, когда вдруг замечаешь, это уже было раньше. Железно было. Такое у всех бывает. Ты про дежавюк, а? Переспрашивать «а» невежливо. Нужно сказать... Тут и зазвонил телефон. Очки немедленно отреагировали. правой душке запищал голос фантомаса. Про дежавюк потом перетрете. Спокойненько берем трубочку. В правую руку. Чтоб мы тоже слышали. Писк какой-то завертела головой Геля. Пап, ты трубку-то возьмешь? Алло.